Страница 354. Глава 22. Буддизм и синтоизм в Японии. Индийская и китайская цивилизации на протяжении веков оказывали немалое воздействие на соседние страны и народы. И хотя это влияние имело разносторонний характер, а на периферии упомянутых двух мощных культурных центров Ощущалось знакомство и с индуизмом, и с конфуцианством, и даже с даосизмом Все-таки важнейшим компонентом религиозной традиции, который распространился наиболее широко, был буддизм. В частности, это видно на примере Японии. Япония во многих отношениях страна уникальная и удивительная. Врожденная вежливость, более искреннее и менее церемонная нежели в Китае, и рядом с ней острый меч самурая, смелость, отвага и готовность к самопожертвованию которого могут быть поставлены лишь рядом со слепым фанатизмом воинов ислама. Редкое трудолюбие в сочетании с обостренным чувством чести и глубокой до смерти преданности патрону, будь то император, сюзерен, учитель или глава процветающей фирмы. Необычайное даже для изысканного востока чувство прекрасного, скромность и простота, лаконизм и необыкновенное изящество одежды, убранства, интерьера. Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании спокойной и величественной природы. В миниатюре, представленной в маленьком глухо огороженном дворике с камнями, мхом, ручейком и карликовыми соснами. Наконец, удивительная способность заимствовать и усваивать, перенимать и развивать достижения иных народов и культур сохраняя при этом свое национальное, своеобразное японское. Хотя археология свидетельствует о довольно глубокой древности обитания человека на японских островах, в возникновении там развитого земледельческого неолита и тем более первые шаги цивилизации городского типа относятся к сравнительно позднему времени, уже в пределах нашей эры. Страница 355. Первым императором, легендарным основателем японского государства, считается великий Дзимму, потомок богини солнца Аматерасу, который жил где-то на рубеже 3-4 веков, и от которого ведут свое происхождение императоры Японии Тенно, небесный государь, или Микадо.